День получился странным и трудным. Вначале пришел коренастый парнишка в форме, отрекомендовался участковым, подсокал языком над старой книгиней и стал спрашивать какую-то ерунду. Кто нашел, когда, что сделал, куда пошел, ерунду он старательно записывал, время от времени вздыхал и качал головой. Потом прибежал Родион с собакой на руках, и следом за ними запыхавшаяся полная молодая женщина в дождевике, накинутом поверх белого халата. Женщина оказалась врачом из поликлиники, пользовавшаяся Лидией Ивановной. Потом прикулял видавшая виды газель с красными крестами на боку. Из неё вышли санитары, вытащили жуткие серые носилки, как похоронные дроги. С водительского места выбрался тот самый Коля, который вчера горцал вокруг тонечки на велосипеде. Вместе с санитарами он зашёл на участок, посмотрел на старую княгиню, закурил и изрёк что-то вроде: "Вот жизнь. Главное больно-то не было ничем особенным". с досадой сказала врачиха. И болезни себе не выдумывала. Старики любят выдумывать о Лидии Ивановны никогда. «А почему она умерла?» спросил Родион в который раз. Врачиха развела руками. Мало ли, может, инсульт или трумп оторвался. «А родственники у нее есть?» спросила Тонечка. «Да кто же их знает?» Это участковый. Жела одна, это я точно могу сказать. Иногда, блядь, племянник к ней заезживал, а там не в курсе мы. Нужно родственников известить. Их ещё сначала найти бы неплохо. Залихватски ответил участковый, которому нравились станичкины формы и кудри, хоть она и была стравата, лет 35 не меньше, а может и все 40, кто их знает, столичных Вторая, у которой на дворе старуха приставилась, была ещё краше. Высокая, джинсы в обтяг, грудь уверенная, самая быстрая, порывистая, ех. На таких цацу участковый побавился. И как будто не до конца верил в их существование. Таких по выходным показывали на НТВ в программе Звёзды взошли. У них то и дело крали бриллианты и детей, мужики их избивали, зато потом платили миллионные отступные, они были блогершами и актрисами, ещё певицами. Участковый считал себя человеком и здравомыслящим, и на такой дешевый развод не велся. Ну, так люди не живут. Это все специально выдумано, чтобы народ отвлечь. Ну, чтобы народ не очень по пенсиям грустил, чтобы за детскими пособиями не ломился, чтобы за коммуналку исправно вносил и штраф оплатил. А ему за все, за это по телеку крали и показывают груди, попы, бриллианты, и как мужики их метелят. Когда старую княгиню-санитары принялись взволакивать на носилки, Тонечка почти насильно утащил Родиона домой. Саша Шумакова проводила их до крыльца, она тоже не хотела смотреть. У меня хлеб есть свежий, проинформировала она и отвела глаза. Московский, масло сливочное и и банка икры большая. Мне партнёры на Новый год привезли в подарок, а, а я так и не попробовала. Вот и прекрасно, бодро откликнулась Тонечка. Родион нам самовар поставит, как вчера. Сейчас все уедут и и станем пировать. На улице зафырчала газель. Они прислушались. «Должно быть все?» — заметила Тонечка. «Забрали». Вскоре появился участковый. Э, «Просьбиться у меня к вам», — сказал он, конфузясь. «Там Вячеслав Андреевич, мэр наш, сильно с покойницей переживает. Может, вы по-соседски у ней в доме посмотрите? Вдруг какие бумажки остались?» Записки. Ну, чтобы мы родственников известили. Телефона не было, не знаете? Я не видела, отозвалась Тоньчка. Может, и телефон найдётся. Я бы сам занялся. Но мы все на усиление брошены. Дорога в лесу стражим. Зачем? машинально спросил Тоньчка. Участковый вздохнул. Да ни зачем, по дури. Чтобы стал быть москвичить без пропусков через лес в Конаково не ехали. Через лес запрещено. Почему? Да говорю ж, по дури. Вы ж помогите по-соседски, молоды. Посмотрите. Дверь потом замкните, а ключик все оставьте. Если что найдёте, звякните. Вот номер мой. Хорошо, согласилась тончик. Отправляться в дом старой книги не ужасно не хотелось, но они с Сашей пошли. Родион увязался за ними. В больнице они Интересно, рассказывал он, пока они переходили с участка на участок. Все старое, жуть. Полы провалились, потолки черные, пакля торчит. И такие скамейки деревянные в коридоре. Хм, я там попа видел. Он на скамейке как раз сидел. Не попа, а батюшку, поправила Тонечка. Родион не обратил внимания. Тонь, если поп... служить богу. Он что, не может его попросить, чтобы не болеть и жить вечно? Саша Шемаков оглянулся, посмотрел сначала на Родиона, а потом на Тонечку. М-м, поп ведь обычный человек, то есть батюшка. Поправила Стонечка. И не все его просьбы Бог исполняет, и не всегда. А зачем тогда работать попом? Ну, то есть батюшкой. Теологический диспут закрылся сам собой, слава богу, потому что они пришли в дом старотней Дини. Как тут и сказать-то? Спасилась Саша вполголоса, скинула у порога макасины. Мы ж не сыщики. Посмотрим, может, правду найдём какие-нибудь записные книжки. Лучше бы частковый сам искал. Ты же слышала, он лес сторожит от москичей. В доме было тихо. Чисто и хорошо пахло. Должно быть, княгиня любила свой дом и ухаживала за ним. С заднего крылечка был вход на террасу, как и в Тонечкином доме. С террасы наполовину застекленная дверь вела в большую, на четыре окна, комнату. «Есть кто?» — на всякий случай крикнула Тонечка. «Соседи пришли!» Конечно, никто не отозвался. Только тикали по-прежнему часы, и где-то мерно капала вода. В комнате было полутемно. Когда утром Тонька сюда забегала, не обратила внимания, что на всех окнах задёрнуты занавески. "Где мы будем искать?" спросила Саша. "Я предлагаю по верхам посмотреть и всё", решительно сказала Тонька. На столе в прихожей на этажерке. "Подожди, я шторы раздвину". Мебель в комнате была старинная: жёсткие стулья и круглый стол на одной ноге. Этажерка с полированными шишечками. На пузатом комоде кружевная вязаная крючком салфеточка. На салфетке чёрно-белая фотография пузатого мальчугана в трусах и панаме. Как ты думаешь, это родственник? спросила Тонька Саша. Наверное, нужно из рамки вынуть и посмотреть, вдруг там что-нибудь написано, да? Тонька покивала. Родион стоял в дверях с собакой на руках, вид у обоих был настороженный. Кругом был образцовый порядок. Только на диване все подушки раскиданы, и одна даже свалилась на пол. И скатерть на круглом столе сдвинута. Один край свисал почти до пола. Тонечка вернула подушку на диван и поправила скатерть. На столе не было никакой посуды, кроме единственного блюдца, чисто вымытого. В тесной кухоньке Тонечка вошла и огляделась, тоже всё в полном порядке. Она жила совершенно одна. Возвестила Тонечка из кухни: И голос её странно отдался от стен, словно они не понимали, что пришли чужие. "Почему?" спросил возникший в дверях Саша. "Чашка одна, тарелка тоже одна, ложка, вилка, нож. Всего по одному." "Как грустно," сказала Саш. "Когда тарелка одна и чашка одна. И никому дела нет жифта или помер." На кухонном столе стояла круглая коробка из-под печенья, в неё были аккуратно сложены лекарства. На подоконнике две книжки. Тонька посмотрела. Дмитрий Донской из серии Жизэль и толстый том Василия Розанова. Донской был заложен высушенной веткой мимозы. Вот как. На фотографии ничего не написано, сказала Саш. Ни года, ни места, ни имени. И телефоны я не вижу. Может, у неё и не было Вряд ли, Тоня. Ей всё же не 100 лет было, и жила одна. Мало ли. Может, к врачу позвонить? Тонечка пооткрывала дверцы шкафчиков и заглянула в почти пустой холодильник, как будто там могли найтись следы родственников в старой книге. Родион с собакой на руках стоял в большой комнате перед женским портретом, висевшим над диваном. Что там? спросила Тонечка. Какая-то Старая картина, отозвался Родион. Тонька взглянула: дама в глухом платье с камеей у шеи, волосы подняты вверх короной, тонкие руки сложены на какой-то книге. Неужели была такая жизнь, в которой женщины носили глухие платья и камеи, делали высокие причёски и читали книги? И если была, куда она девалась, когда я не стала В революцию семнадцатого года, в войну, шестидесятые. На этажерке с шишечками были стопки старых журналов «Юность и работница». Тяжелая, словно из чугуна, фигурка кенгуру, очень искусно сделанная, громадная книга о вкусной и здоровой пище 1953 года издания. Тонечка открыла наугад и прочла. «Коньяки. Окончание». Коньяк пьют перед едой для возбуждения аппетита. Хорошая закуска к нему кусочек белыка с лимоном или ломтик лимона с сахаром. Пьют коньяк из маленьких рюмок. Хорошо, если эти рюмки из тонкого стекла. Через такое стекло виден золотисто-янтарный цвет коньяка. После обеда или ужина коньяк подаётся к чёрному кофе и фруктам. Коньяк служит для лечебных целей как тонизирующее средство. О целесообразности дозировки коньяка для больных и выздоравливающих следует посоветоваться с врачом. И такая жизнь ведь тоже была, в которой коньяк пили для возбуждения аппетита и советовались с врачом о его тонизирующих свойствах. И от этой жизни тоже ничего не осталось. Аппетит теперь принято заглушать, а не возбуждать. А с врачом вообще ни о чём нельзя посоветоваться. Все врачеброженные на борьбу с неизвестным вирусом, напавшим на человечество, ни в записных книжек, ни бумажек, ни старых конвертов среди журналов не обнаружилось. На самой верхней полке этажерки валялась раскрытыми страницами вниз какая-то уж совсем доисторическая книга. Потертый кожаный переплет запирался медными замочками. Тонечка посмотрела и ничего не поняла. Написана книга была полууставом. Как будто крошечные черные семечки сыпались из-под пера песца. Тонечка любила такие штуки. Ее собственный словарь «Живаго» великорусского языка «Даля» был точный репринтной копии словаря, вышедшего при жизни самого Владимира Ивановича, автора. "Радион", сказала она, рассматривая сувенирную обложку с пряжками. "Как ты думаешь, можно взять у Лидии Ивановны книгу? Я бы хоть название попробовала прочитать. Или неудобно?" "Нормально. Тут же это звал сымальчишка. Она мне говорила: "Приходи ко мне, Я тебе книжки интересные покажу. Старые люди почему-то любят книжки. Это точно, пробормотал Тонечка. Я тоже люблю, продолжал Родион. Но только чтобы с приключениями, чтобы море или другие галактики. Лучше бы ты "Войну и мир" прочёл. А здорово и больно. Как уютно она жила, заметила Саша. Всё есть, всё на местах. Вон Свети сухие в вазе. А натирайся кастрюлю бульона и к креслу у окошка сиди, отдыхай, смотри на берёзы. Она на берёзу у ручья смотрела. Взразил Родион. Они там лучше. И листья раньше распустились. Да я не об этом, пробормотала Саш Шмакова. В прихожей Тонечка обнаружила засунутый за раму овального зеркала клочок бумаги. Синей шариковой ручкой на нём было накорябано: Валюша, среда, зайти. Тонечка вытащила бумажку и рассмотрела. Больше на ней не было ни слова. Какой сегодня день? спросила она у Саши. Понедельник, быстро сказала она. Я вчера приехал, было воскресенье. Мы на этом карантине счёт времени совсем потеряли. Тонечка показала ей бумажку. Больше ничего нет, только какая-то Валюша. Пойдёмте отсюда. предложила Саша. Мы ничего не найдём. Слушай, Тонь. М? Нужно бульон забрать, пропадёт. Бабка его сварила, вон на улицу выставила. Что же его теперь вылить? Они посмотрели друг на друга. Уходили они с кастрюлей, книжкой и запиской. Родион держал на руках свою собаку и был задумчив. Саша растеряна. Тонечка, грустно.